Глава третья. Гримаса черного юмора. Григорий Иванович крылов сидел в своем кабинете на втором этаже до девяти вечера, когда все сотрудники уголовного розыска уже разошлись, и только внизу оставался дежурный наряд. Надо же так случиться, что первое дело, которое ему досталось, стопроцентный глухарь, два глухаря. Ни одного свидетеля, ни одной зацепки. Обе жертвы умерли в мучениях насильственной смертью. Версия ограбления отметалась первой. У обеих жертв взять было нечего. Бомжи, селившиеся в подвалах и ночлежках. Обе жертвы были найдены ранним утром, лежащими на набережной Невы. На теле не имелось следов насилия, только мышцы тела окоченели в напряжении. И лица... Лица были невероятно искажены. Это было странное сочетание гримасы ужаса, смешанной с радостью. Словно бы человеку перед смертью было страшно и смешно одновременно. Крылов видел такое впервые и про себя назвал гримасой черного юмора. Результаты вскрытия показали уж совсем странные вещи. Крылов перевелся в уголовный розыск из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Его всегда тянуло работать в уголовном розыске с детства, но жизнь сложилась иначе, и вот повезло. И сразу два глухаря. Первое убийство было совершено несколько месяцев назад до его прихода в уголовный розыск и повисло на отделе мертвым грузом. О нем он знал по фотографиям и по отчетам капитана уголовного розыска Скворцова, вышедшего месяц назад в отставку. О Скворцове говорили разное. Одни считали его превосходным служакой, раскрывшим десятки дел, другие, не отрицая положительных его качеств, утверждали, будто на этом последнем деле он надорвался и даже тронулся умом. И что на пенсию его отправила психиатрическая комиссия. Разбирая его отчеты, Крылов думал о том, что психиатрическая комиссия приняла взвешенное решение, Протоколы и отчеты были крайне запутаны. Складывалось впечатление, что Скворцов умышленно или неумышленно пытался запутать дело, увести его в какой-то абсурд. Никаких зацепок. В обоих случаях фигурировал только один человек — Яков Афанасьевич Фетисов. С ним, пожалуй, стоило поговорить отдельно. Григорий Иванович сдал ключи и попрощавшись с дежурным капитаном, вышел на улицу. Промозглая погода ранней петербургской весны навевала тоску. Мерзко было не только на улице, но и на душе. Остатки мокрого снега хлюпали под ногами. Крылов направлялся к набережной Невы. Неторопливо пройдя через Марсово поле, перешел проезжую часть и остановился с левой стороны от Троицкого моста. На другой стороне Невы, озаренной омутными световыми пятнами фонарей, громоздилась Петропавловская крепость. Григорий Иванович полюбовался открывающимся видом, который видел уже тысячи раз, но каждый раз по-новому. Этот всегда мрачный город поражал его вызывая противоречивое чувство любви и отвращения. Рядом с мостом располагался гранитный спуск к воде. Там и был найден второй труп. Григорий Иванович, ежась от ветра, спустился к тому месту. Неподалеку от спуска, на льду под мостом, сидел рыбак. Сюда, под мост, С трудом достигал свет от фонарей с набережной. И его темная фигура в сумерках казалась огромной, неживой, как вбитая в дно свая. Крылов знал, что застанет его здесь в этот час. Рыбак сидел, не шевелясь. Следователь постоял некоторое время на гранитном спуске, с непривычки опасаясь выходить на лед потом осторожно ступая подошел к рыбаку яков афанасьевич рыбак никак не отреагировал следователь тронул его за плечо рыбак вдруг вскочил и отступив назад сорвал с головы наушники надетыя сверху на вязанную шапку кто здесь простите я вас напугал извинился крылов в руке рыболова зажегся фонарик Он рассмотрел сощурившегося следователя. — Ах, это вы, — смутился Яков Афанасьевич, — сразу не признал. — Помню, что из розыска уголовного зовут, как, извините? — Григорий Иванович. — Я, честно говоря, не думал, что вы меня вообще вспомните. — Я лица хорошо запоминаю, — признался Яков Афанасьевич. — А вы, значит, прогуливаетесь? — Да вот, после работы решил подышать да посмотреть заодно, как у вас рыбка клюет. Яков Афанасьевич окинул его взглядом. — Пальтишко у вас больно дохленькое для прогулок. Еще и без шапки, а рыбка клюет паршиво. — Какая уж тут в Неве рыбка! — Почему тогда ловите? — А это загадка природы. — Почему человек ловит? Вы ведь тоже ловите, правда, не рыбку? Ладно, говорите, зачем пришли. Вас ведь другая рыбка интересует. Рыбак усмехнулся. В темноте лицо его трудно было разглядеть. Из подвязанной шапки поблескивали только глаза. Ростом он был выше крылова, на целую голову выше. Что-то вдруг кольнуло в душе следователя. Ему сделалось неприятно и тоскливо, захотелось домой. — Ну что, отмалчиваетесь? Небось, по поводу того жмурика притащились? — Да я уж все рассказал, все запротоколировано, подписано. — Это правда, что все запротоколировано, поежился от холодного порыва ветра крылов. А вы тут что, всю ночь сидите?» Крылов посмотрел на пустую, слабо освещенную набережную и добавил. «Небось, страшно?» «Да не темните, Григорий Иванович, и так темнота кругом». «Что? Пришли сказать, что странной смертью он помер? Что не умирал так никто раньше?» «А почему вы думаете, что странный?» — спросил Крылов, доставая сигарету и закуривая. Так то ж на его роже взглянуть было достаточно. Такая гримаса в ужасном сне не приснится. А ночью я здесь не сижу. Я как раз сейчас домой собирался. Хотите, пойдемте вместе по пути поговорим. Яков Афанасьевич сложил свои странные нерыболовные принадлежности в ящик, на котором сидел, повесил его на ремне через плечо, и они вместе поднялись на набережную. «Я на той стороне живу, рядом с мечетью. Если не торопитесь, можем пройтись». «У меня почему-то такое чувство, что вы не все сказали». Когда они шли по мосту, проговорил Григорий Иванович, подняв воротник осеннего пальто. «Да нет, все». Пришел утром, а он вон там, скрюченный на ступеньках, с физиономией перекошенной лежит. А по поводу первого? Какого первого? Ах, этого. По поводу первого я ничего не видел. А то, что у меня у лунки застали, так это случайное стечение. У Крылова появилось странное предчувствие, что рыбалов говорит не всё. Не врет, это всегда чувствуется, а не досказывает. И хотя он был уверен, что ничего нового сверх протокола узнать сегодня не удастся, но все же шел с ним через мост в другую сторону от своего дома. «А может быть, видели кого-нибудь, припомните, а?» «Да мало ли гуляк по набережной ходит!» А потом, я делом занят, некогда мне по сторонам пялиться. Некоторое время шли молча. «Некогда, я понимаю», — вдруг сказал Крылов, продолжая начатый разговор. «А ведь вы не рыбу ловить ходите». Он искоса следил за Яковом Афанасьевичем. Тот хохотнул как-то нервно, вскинув голову, И поправил на плече ящик. А вы наблюдательны. Вы следователи, наверное, все такие наблюдательные. Не все. Бывают и такие, которые совсем не наблюдательные. А от чего человек-то умер? То, что его убили, я и сам догадался, иначе бы меня не мурыжили с протоколами. Несчастный случай проговорил Крылов, доставая новую сигарету и прикуривая на ходу. — Да уж, несчастный, — ухмыльнулся Яков Афанасьевич. — А вы не подумали, что смысла убивать бомжа никому не было? — Почему убивать, Яков Афанасьевич? Я же говорю, несчастный случай, во время почечных колик, оттого и страдания на лице, боль знаете какая. Сердце отказало. У бомжей тоже сердце имеется. Яков Афанасьевич, снова запрокинув голову, хохотнул гортанно. Он явно нервничал, и это не укрылось от наблюдательного Крылова. Следователь изредка косился на своего попутчика и видел, что тому что-то хочется сказать. Просто сил нет, как хочется, но он изо всех сил сдерживается. Колики вдруг сквозь зубы выговорил он. Резко остановился и повернул лицо к Крылову. Колики. Они остановились под фонарем, и Крылову хорошо было видно, изрезанное глубокими морщинами, лицо Якова Афанасьевича. Таких живописно-морщинистых лиц он, пожалуй, не видел никогда, тем более, что Яков Афанасьевич был человеком еще не старым, или, может быть, так падала тень. Он несколько мгновений смотрел на следователя в упор. Что-то важное готово было сорваться с его губ. Крылов чувствовал это и не торопил «Ладно, колики так колики!» — махнул он рукой и двинулся дальше своим размашистым шагом. Исследователь понял, что мгновение упущено. «Да, а дело закрываем!» — бросил он, уже не надеясь на удачу. «Так только для проформы. Холодновато сегодня. Предыдущее дело, по которому вас вызывали, тоже, кстати, закрыли». Яков Афанасьевич ничего не ответил. До конца моста они шли молча, и только когда подходили к Петропавловской крепости, Яков Афанасьевич, нервно хохотнув, вдруг не останавливаясь, повернул голову к Крылову и сказал, «А хотите, скажу, как их убили?» Крылов на мгновение потерялся, не зная, что ответить. А если снова спугнешь? — Ну, скажите. — Как можно безразличнее, — повторил он. Яков Афанасьевич снова захохотал гортанно. Их защекотали. — Защекотали до смерти. Угадал? Яков Афанасьевич остановился. Остановился и Крылов. Они так и стояли друг против друга на слабо освещенной набережной, но, допустим, — проговорил Крылов, — хотя совершенно не представляю, как это можно сделать. Яков Афанасьевич ухмыльнулся злорадно. Видно было, что он сейчас торжествует. И Крылов не стал разочаровывать его, напустив на себя растерянный вид. Яков афанасьевич склонился над ним тень сейчас падала так что вместо глаз оказались две черные дыры и удивительно но создавалось впечатление что он глядит этими дырами и глядит словно из другого мира и это только начало крылов с внутренним трепетом глядел в эти черные провалы Он не боялся. Это был не страх, это было что-то другое. Больше, чем страх. Что-то первобытное. «А хотите, скажу, кто это сделал?» Такого поворота Крылов совсем не ожидал. «Хочу», — проговорил он тихо. «Тогда пошли». Яков Афанасьевич широко шагал по темной аллее парка к виднешейся сквозь голые деревья мечети следователь еле поспевал за ним и нелепо выглядело со стороны это спешащая куда то в темноте парочка